девять изгой за баббашкин мой очередной димашш явно вывел разведчика из себя его глазах читалось очевидное желание отправить меня как можно скорее на все четыре стороны но он был профессионалом и все же сумел совладать собой «Забабашкин, прекратите вы ведете себя как ребенок наконец произнес живов мне в спину я остановился в коридоре поднял с полу чемодан со снаряжением и напомнил Но вы же сами не хотите нашего сотрудничества. Не хочу. Но вы прекрасно понимаете, что я должен дождаться ответа из Москвы. Я не имею права вас отпускать теперь, когда о вас уже известно в центре. Поэтому до того момента вы должны оставаться в моем поле зрения. И что будет дальше? Как что? Поступит приказ, и мы с вами будем его выполнять. А пока вам следует отсюда уехать. Здесь из-за вашего безрассудства стало очень опасно. Он посмотрел на часы. Поезд будет через полчаса. Успеете. Если опоздаете, следующий придет через час. Запоминайте адрес, — сказал Визави и продиктовал улицу, дом и номер квартиры. После этого порылся в кармане, достал оттуда ключ, потер его носовым платком, вероятно, стирая отпечатки пальцев, и протянул мне. От вокзала всего несколько остановок на автобусе. Доберетесь быстро. Дом находится недалеко от реки. «Будем надеяться, тихая и спокойная атмосфера вокруг благожелательно скажется на вашем здоровье и успокоит ваши нервы. Езжайте туда и ждите моего визита». «И когда этот визит последует?» «Завтра днем или, в крайнем случае, вечером». «Уверен, к тому времени я получу ответы должные инструкции», — ответил тот. Мы сухо попрощались и я, взяв свои вещи, пошел на вокзал. О том, что я могу банально не пройти проверку у первого же попавшегося мне по дороге патруля... В тот момент ни я, не разведчик, вероятно, не думали. Живов был зол, недоволен моими неподконтрольными ему действиями, и явно желал как можно скорее от меня избавиться. А я, ввиду того, что меня в очередной раз не поняли и приведенные мной аргументы сочли неверными, тоже стремился как можно скорее расстаться, ибо говорить не хотелось. Конечно, чисто по-человечески мне было перед Живовым очень неудобно. Я ворвался как вихрь в его размеренную жизнь и подверг ее опасности, устроил кипиш рядом с его жильем, и тем самым мог навлечь на него беду. Но все же, из-за того, что считал себя человеком, я не мог поступить иначе. Да, согласен, что, возможно, совершил небольшую ошибку, освободив не совсем тех, кого намеревался. И виной всему моя поспешность, которая в вкупе с неимением информации привела к такому казусу, когда я вместо предполагаемых военно-пленных освободил обычных зеков Но уж слишком сильны были в моей памяти когда-то увиденные в документальных фильмах и книгах фотографии и воспоминания людей, которым довелось пройти от концлагерей. А с Венцем, Аушвицберкинау, Штутгов, Заксонхаузен, Равенсбрюк, Дахау. От этих названий кровь стыла в жилах. Это были места, в которых происходили массовые убийства. А потому нет ничего удивительного в том, что когда я увидел эшелон с узниками, то отбросив любую предосторожность и чувство самосохранения, без оглядки бросился на помощь людям. И признаюсь, если бы все вернулось назад, и я бы снова не имел никакой информации о находящихся в вагонах, то поступил бы точно так же. Приложил все усилия для уничтожения противника и освобождения тех, кого считал военно-пленными. С такими мыслями дошел до станции». Нужно сказать, что полицейских и военных патрулей в городе заметно прибавилось. Но, к счастью, ко мне интерес они не проявляли. И это не могло не радовать. До приезда поезда я успел купить билеты, даже несколько газет в киоске. Погода стояла отменная, и в любой другой раз можно было бы просто прогуляться, потратив на дорогу до Берлина около четырех часов. Однако наличие бегающих по округе уголовников обнуляло желание пешей прогулки. «Кстати, а ведь Живов отправил меня не куда-нибудь, а в столицу Германии». «Зачем?» – размышлял я, прохаживаясь по платформе. Возможно, у него не было выбора. Возможно, он предполагал, что именно там, где много людей и много полиции, я не буду совершать необдуманные действия. И нужно сказать, в общем-то, он был прав. Прямо с колес начинать полить во все, что движется, я точно не буду. Да и патронов у меня маловато. Вскоре подошел поезд. Я прошел в вагон, показал пожилому кондуктору билет и сел на свое место. До Берлина было всего несколько остановок. Пассажиров оказалось немного. Поставив ранец и чемодан на пол, закинул ногу на ногу и, достав из кармана газеты, приступил к прочтению новостей. А газеты пестрили заголовками. «Освобожденные французами рецидивисты разоряют Германию. Полиция ловит уголовников по всему пригороду Берлина. Диверсия против Третьего рейха. Заключенные против порядочных бюргеров. Сюрреализм, конечно, особенно для местных». Сейчас они начнут проявлять недовольство кричать, куда смотрит фюрер. Не во всеуслышании, конечно, а на кухнях. Но, тем не менее, недовольство будет. Общество непременно станет давить на местные власти. И в конце концов добьются своего. Так надавят, что гайки еще сильнее закрутят. С одной стороны, плохо. Ведь те самые условные гайки – это дисциплина и порядок. Во всяком случае, в краткосрочной перспективе. Но, с другой стороны, чем больше и сильнее эти неэфемерные гайки будут затянуты, тем в конечном итоге менее эффективно станет работать экономика Третьего Рейха. И тут все дело в понятии «мера». Нет сомнений в том, что для спокойствия и общества запреты нужны. Но все эти запреты должны быть именно в меру. А немцы сейчас, находясь в эйфории от успехов на фронте, увидев в тылу бардак, никаких мер соблюдать не будут. И начнут рубить с плеча. А значит, экономика начнет страдать. Вот и получается, что хоть и косвенно... Но вред Германии я своими безумными действиями уже сумел нанести. Да, конечно, произошло это все не совсем по моей воле, основанный на точном расчете и анализе, а из-за случайной ошибки. Тем не менее, из песни слов не выкинешь, и факт есть факт. Кипиш получился знатный, и последствия от него не заставят себя долго ждать. С этими размышлениями доехал до столицы немецкой Германии. Так как города я не знал, то, выйдя с вокзала, спросил у прохожего, где находится автобусная остановка на которой останавливается интересующий меня номер. Путь до конспиративной квартиры занял не более получаса, и вскоре я уже стоял у нужного мне подъезда невысокого каменного дома. О какой-либо потенциальной засаде, что могла меня ждать в квартире, решил даже не думать. А все потому, что никакой засады там быть не могло. Я был уверен, что разведчик не стал бы мне давать ключи от паленой хаты. Да и эта самая хата паленой быть попросту не могла. Уж кому-кому, а резиденту лишней проблемы точно не нужны. Взялся за ручку, но входить в подъезд не стал. Мое внимание привлёк красивый высокий восьмиэтажный дом, который я заметил краем глаза. Он находился в километре от меня и был заметно выше, чем те, что стояли рядом. А ведь с него вся округа будет видна, как на ладони. Надо бы глянуть, — сказал я себе, и, не став подниматься в новое жилище, направился на разведку. Как туристу и как снайперу мне было интересно посмотреть, насколько красивые и далекие виды можно обозреть с чердака высотки. Тут все дело в том, что я в глубине своего сознания вновь и вновь задавался вопросом. Что мне делать дальше, когда стану изгоем? А ведь произойдет это очень скоро, как только Живов получит приказ из Москвы. В том, что его руководство не разрешит мне действовать как диверсанту, я не сомневался. А тихим разведчикам из-за полученных в будущем знаний я быть попросту не мог. Ну не мог я одолеть свою ненависть к врагу, и все тут. А если учесть, что моя психика вместе с крышей давно куда-то уехала то ни спокойной нелегальной работе речи идти совершенно не могло. К счастью, я это прекрасно сознавал. Как и то, что следующая встреча с Живовым будет для нас последней. Диверсии делать они мне с большой долей вероятности не разрешат, а другие их идеи в виде возвращения в СССР или залечь на дно и ждать приказа уже отклоню я. И когда это произойдет, я отправлюсь в свободное плавание. Именно поэтому сейчас мне необходимо было искать самому любые варианты будущей борьбы с врагом, в центре территории которого я собирался немного поработать. А где может быть более выгодной снайперской позиции, как не на высотке? Даже не будучи профессиональным снайпером, я все равно понимал, что чем выше ты относительно противника, тем меньше шансов у него укрыться от предназначенной ему пули. Решив игнорировать лифт, по лестнице поднялся на самый верх и, открыв незапертую дверь, вошел на чердак. Запах застоявшегося воздуха ударил в нос – Но это не могло омрачить моего радостного настроения от осознания, что даже без приложения каких-либо усилий снайперской позиции найдено, и на нее вполне легко можно будет проникнуть, когда я раздобуду оружие. В предвкушении быстрым шагом направился к окну, с замиранием сердца приоткрыл его и сфокусировал зрение. И каково же было мое разочарование, когда чудо не произошло. Никакой подходящей цели я не увидел. Отсюда открывался неплохой вид на реку, На часть города, на мост, на какой-то завод и хозяйственные постройки на двух сторонах берега. Но сверхинтересного ничего обнаружить не удалось. Под зданием на автобусной остановке, явно в ожидании транспортного средства, стояли три женщины и старик. Естественно, никакого оперативного интереса они для меня не представляли. Перевел взгляд вправо и посмотрел на объекты возле пекарни. Но и там уходили обычные люди. Старушка с внуком, женщина с двумя детьми и толстый усач с мешком наперевесом. Посмотрел на набережную, лавочки свободны и людей почти не было, но где-то в полутора километрах от дома, в котором я находился, гулял мужчина с собачкой. На противоположном берегу тоже стояла относительная тишина и шла размеренная мирная жизнь. По дороге ездили машины, трамваи и автобусы, а по тротуарам двигались редкие прохожие. Сфокусировал зрение на реке, по которой навстречу друг другу проплывали две небольшие баржи по соединяющему оба берега железнодорожному мосту, что находился от меня в 200 метрах левее, проходил товарный поезд. Вагоны были закрыты, поэтому как я не напрягался, рассмотреть то, что скрыто внутри них, не смог. Точка для наблюдения и возможной атаки просто превосходная, констатировал я и тут же отметил существенный недостаток. А вот подходящих целей нет. Тогда где же мне их взять? Но ответа на этот важный, если не сказать самый, наиважнейший вопрос у меня не было. Мне нужна цель, цель и еще раз цель. А так город вроде бы неплох. Вздохнул я и, собираясь прикрыть окно, сделал шаг назад. И тут меня привлек появившийся гул, что стал доноситься из-за домов. Я посмотрел в ту сторону, откуда шел этот звук. Вскоре из-за крыш появился источник шума, низколетящий самолет. Вероятно, он только недавно взлетел с аэродрома и еще не набрал высоту, а поэтому летел очень низко. Ну или те, кто там летят, хотят показать тем, кто остался внизу, что они, в отличие от простых смертных, умеют парить в небесах. Хмыкнул я, непроизвольно сосредоточив свой взгляд на исполине, который мог уже отличать от других моделей. Старый знакомый Савоя Маркетти, СМ-75, сумчатый. По-итальянски Савоя Маркетти, СМ-75, марсупиаля. Итальянский военно-транспортный самолет своими размерами немного превосходил все те, что состояли в этом времени на службе у немецких Люфтваффе. По современным меркам данная модель имела вместительный фюзеляж и очень внушительный запас топлива. На одной дозаправке самолет мог пролететь не менее 2200 километров, что для 1941 года просто фантастический результат. Фокусировка зрения подтвердила все мои предположения». Это был действительно итальянец, который с каждой секунды величественно пролетал на расстоянии около 50-70 метров от меня, буквально чуть не цепляя дном фюзеляжа и крыльями крыши зданий. Его три мощных 990-сильных мотора ревели, создавая нестерпимый гул в ушах. Пилот, ведущий стальную птицу, держась за штурвал, разговаривал со вторым пилотом и улыбался. «Я узнал тут тварь, что сбрасывала бомбы на нас под Новском». Я узнал гадину, что улыбалась от того, что видела, как люди погибают под ударами авиации. Я его узнал. И, разумеется, тут же призвал к ответу. Я и сам не понял, как два пистолета оказались у меня в руках. Бах-бах-бах! Практически без пауз стали громко говорить вальтеры, изрыгая из себя вместе с огнем куски металла. В обычной ситуации фонарь кабины пилота пистолетные пули вряд ли взять сможет. Но я стрелял не абы куда, а в изъян стекла, в небольшую трещинку, которая была мной обнаружена. Выпущенные пули с невероятной скоростью входили в одну и ту же точку, стремясь разрушить прозрачную преграду, отделяющую их от разделенной цели. И вскоре им это удалось. Шестая пуля таки сумела пробить отверстие и с удовольствием влетела в зубы жирному Борову, что управлял самолетом. За ней незамедлительно последовало следующее, на этот раз попав гаду в ухо. И нужно сказать, летчику этого сразу же хватило, ибо тот мгновенно пони головой. Очередные две пули предназначались уже не ему, а второму пилоту. Тот, вероятно, услышав крик боли коллеги, обернулся и, поймав их глазом, тоже опустил голову. После столь незаурядного воздействия на экипаж самолет резко завалился влево, и, загудев, как подбитый птеродактиль, с креном на левое крыло стал уходить в штопор, с каждой доли секунды неумолимо приближаясь к земле. Точнее, не к земле, а к мосту, по которому в это время проходил товарняк «Елки-палки!» Только и сумел прошептать, я, глядя на то, как под тем самым мостом как раз в этот момент сравнялись две проплывающие баржи. «Бабах!» – донеслось до ушей, когда самолет врезался в поезд. Несколько вагонов сошли с рельсов, и вместе с горящими остатками двигателей и фюзеляжей летающей птицы устремились к воде. А я, с удивлением наблюдая за происходящим, коря себя за то, что поддался душевному порыву, ошеломленно, как в замедленной съемке, смотрел на всю происходящую катастрофу и где-то в глубине сознания пытался понять как именно пистолеты оказались у меня в руках. Однако полностью проанализировать произошедшее мне не удалось, потому что под мостом произошло, а точнее сказать, произошел ядерный взрыв. Да, конечно, я знаю, что в 1941 году никакого ядерного оружия ни в одной из стран еще не было. Его просто не существовало еще в то время. Но по-другому, нежели как ядерным взрывом, объяснить произошедшее у реки Шпрее я был не в силах. Бу-буф! -бу. Громыхнуло у кромки воды, и, как мне показалось, я тут же потерял на некоторое время сознание. Чудовищная взрывная волна снесла крышу у здания, на чердаке которого я находился. Меня отбросило к противоположной стене, и только чудом, прижавшись спиной к остаткам Мауэрлата, я не улетел вниз с восьмого этажа. Уши заложило, из носа текла кровь, в голове звенело, а сама она кружилась. Я лежал не жив, ни мертв». Полежав так несколько секунд, пришел к мысли, что я все же больше жив, чем мертв, и собрал волю в кулак. С трудом разлепив глаза, посмотрел на черное дым и пыли небо, после чего постарался подняться на ноги. Вскоре мне удалось это сделать. Борясь с боли, в спине я распрямился, и когда увидел дело рук своих, непроизвольно охнул. Я стоял на полностью оголенной крыше покосившегося здания. Более того, так выглядели все уцелевшие дома, что располагались вокруг. Они стояли с разбитыми и вывернутыми ставнями, без стекол, без дверей и с частично разрушенными фасадами. Но это были только те строения, которым, можно сказать, повезло. В эпицентре взрыва, коим стали река и мост, все находилось в гораздо более удручающем и плачевном состоянии. От заводских построек остались лишь остовы и груды кирпича, а строения рядом с набережной, в полукилометре от моста, были в той или иной степени разрушены. Что же касается самого моста, то от него остались только разрушенные быки, рядом с которыми плавал небольшой фрагмент кормы одной из барш. Ни самолета, ни других остатков самих барш сквозь дым и стоящую в воздухе пыль я как ни старался увидеть не смог. А вот два искореженных вагона поезда, лежащих на противоположном берегу на мостовой, мне разглядеть все же удалось. Как и горящий паровоз, который каким-то чудом был перевернут и лежал колесами вверх возле огромной воронки, куда сползла часть мостовой вместе с проезжей частью. Держась центра крыши, на негнущихся ногах, переступая, нашел дыру, ведущую на лестницу, и спустился вниз. На улице стояли столбы дыма и пыли. Пахло гарью. Тротуары, дорога были усеяны осколками стекла, битого кирпича и штукатурки. «Ну, хрена себе бахнула!» Крутилась у меня в голове мысль, когда я, не обращая внимания на творящийся вокруг ад, старался уйти от места ЧП как можно дальше. Пробираясь рядом с разбитыми витринами какого-то магазина, увидел лежащий на земле плащ. Стараясь не привлекать лишнего внимания своей грязной от пыли внешностью, накинул его себе на плечи и направился к месту жительства, в душе искренне надеясь, что оно при бедствии осталось нетронутым. «Блин, если я вдобавок ко всему и новую квартиру резидента разрушил, то это вообще будет пипец. Он меня в приступе ярости точно грохнет, и рука у него не дрогнет». Анализировал я, молясь о том, чтобы вверенная мне недвижимость уже уцелел Продвигаясь по улице в заданном направлении, удовлетворенно отмечал, что до меня никому нет никакого дела. Оно, собственно, и понятно. У всех находящихся невдалеке от места ЧП горожан имелись сейчас другие заботы. Меня несколько раз пытались остановить и расспросить, что случилось, но я всякий раз отмахивался, что-то неопределенное отвечал и лишь ускорял шаг. Сейчас мне было не до них. Мне бы до дома поскорее добраться и прийти в себя. Думал я, шмыгая в очередной переулок, чтобы на всякий случай замести возможные следы. Уже через пятнадцать минут после часа икс я был в своей конспиративной квартире и весь, трясясь от боли и возбуждения, не знал, что мне делать в первую очередь. Снять себе одежду и попить воды или вначале от души напиться, а уж затем скинуть себя форму. Не знаю, сколько времени прошло, но я так и не мог найти ответ на этот вопрос. А когда уже, казалось, нашел... Ничего не успел сделать, потому что раздался звонок, после чего в дверь постучали. Вытащив из кобуры пистолет, вышел в коридор и, стараясь не хрипеть, просипел. «Кто там?» «Это я», — ответили за дверью голосом резидента. И, вероятно, помня, что у меня очень возможное паранойя, сразу же добавили. «Тот, с кем вы были в сквере?» «Пришлось открыть. Вот решил приехать для нормализации отношений. А то мы с тобой как-то плохо расстались». Зайдя внутрь, сразу же плотно закрыл собой дверь, произнес Живов. «Поэтому и приехал, на следующем поезде. А тут, оказывается, авиакатастрофа произошла. Да еще какая!» «И какая?» Устало спросил я, ибо мне сейчас было не до всяких катастроф. «А вы не знаете? Неужели не слышали?» Удивленно спросил тот, снимая обувь. «Давайте в комнату пройдем». «Ничего не слышал и не видел. Я с вокзала сразу сюда. Так что не в курсе, что происходит вокруг». Немного с слукавив, проследовал я за разведчиком. Говорят, Гиммлер разбился. Да ладно, не может быть. Может, разбился, твердил тот, а затем прищурил глаза, с ног до головы осмотрел меня и удивленно прошептал. Что случилось с вашей формой? А что с ней не так? Как можно более безразлично поинтересовался я. Почему она вся в пыли и... Эй, и... не знаю. Почему она дымится? Да не знаю я. Прекрасно понимая, куда ветер дует, прохрипел я. Подошел к стоящей неподалеку кровати, снял одеяло и, накинув на себя, добавил. «Я сплю!» Судя по всему, Живов мне не поверил. Он подошел ближе, сорвал с меня одеяло и затряс головой. «А вот и не спите!» И тут как-то странно посмотрел на меня. Глаза его расширились. Он сделал шаг назад и, показывая указательным пальцем в мою сторону, страшным обличающим тоном зашипел. «Это были вы! Вы! Вы!» Вначале я хотел возразить и даже, может быть, соврать. Но затем, поняв, что застигнут на горячем и отмазка будет звучать крайне глупо, вытащив из нерасчесанных волос кусок штукатурки, твердо ответил как есть. «Да, это был я». Мои слова на визави произвели неизгладимые впечатления. Он стал глотать воздух ртом и краснеть. Опасаясь, что коллега может в любой момент получить сердечный приступ или упасть в обморок после таких новостей, я перешел на более мягкий тон. «Честно говоря, там все вышло несколько случайно. Поэтому вы не волнуйтесь. Тем более, что та часть улицы, где находится ваша квартира, не пострадала. Ну, в смысле, почти не пострадала».